Беспрестанно получавшиеся известия о вторжениях, поражениях и восстаниях он принимал с безбеспечной улыбкой. И указывая с притворным презрением на какой-нибудь местный провинциальный продукт, небрежно спрашивал: "Неужели Рим погибнет, если ему не будут доставлять полотно из Египта или материи из Араса?" Впрочем, в жизни Галиена изредка бывали непродолжительные промежутки, когда он приходил в ярость от какой-нибудь обиды и внезапно превращался в неустрашимого воина и жестокого тирана. Но это продолжалось лишь до тех пор, пока он, насытившись кровью или утомившись от оказываемого ему сопротивления, незаметно возвращался к свойственным его характеру мягкости и беспечности. Нет ничего удивительного в том, что когда бразды правления находились в таких слабых руках в провинциях появлялось множество узурпаторов, не признававших над собою власти Валерианова сына. Число их доводится в истории эпохи Цезарей до знаменитого числа 30. Вероятно, из желания придать более интереса рассказу сопоставлением 30 римских тиранов с тридцатью афинскими. Но такое сравнение во всех отношениях произвольно и неосновательно. Разве можно найти какое-нибудь сходство между советом из 30 членов, соединившихся между собою для того, чтобы угнетать один только город, и неопределенным числом самостоятельных чистолюбцев, то возвышавшихся, то погибавших без всякой правильной преемственности на обширном пространстве громадной империи. И даже чтобы достигнуть цифры 30 пришлось бы включить в число тиранов тех женщин и детей, которые были удостоены императорского титула. В царствование Галиена Как оно ни было богато внутренними смутами, было только девятнадцать претендентов на престол. кириад Макриан, Балиста, Оденат и Зенобия на востоке. Постум, Лилиан, Викторин и его мать Виктория, Марий и Тетрик в Галлии. И в западных провинциях Ингенуй, Регалиан и Авреол в Иллирии и на Дунайской границе. Сатурнин в Понте, Требеллиан в Исаврии, Пизон в Фессалии, Валент в Ахаии, Эмилиан в Египте и Цельс в Африке. Если бы мы захотели изложить малоизвестные подробности жизни и смерти каждого из этих претендентов, мы взяли бы на себя тяжелый труд, который не доставил бы нам ни пользы, ни удовольствия. Поэтому мы ограничимся изложением тех характерных особенностей, которые всего ярче обрисовывают условия того времени, а также нравы узурпаторов, их притязания, их мотивы, их судьбы и пагубные последствия их узурпации. Отвратительное название тирана – как известно, нередко употреблялась в древности для обозначения противозаконного захвата верховной власти. Но под ним вовсе не подразумевалось злоупотребление этой властью. Многие из претендентов, поднявших знамя бунта против императора Галиена, были блестящими образцами добродетели, и почти все они обладали в значительной мере и энергией, и талантами. Благодаря своим личным достоинствам они приобрели расположение Валериана и благодаря тем же достоинствам мало-помалу возвысились до самых важных должностей в империи. Военачальники, принявшие титул Августа, или приобрели уважение своих войск искусными распоряжениями и строгой дисциплиной, или действовали на их воображение храбростью и военными успехами, или были любимы за свою щедрость и великодушие. Их нередко провозглашали императорами на том самом поле сражения, на котором была одержана победа. И даже самый ничтожный из всех этих кандидатов на престол оружейный мастер Марий отличался неустрашимой храбростью, необычайной физической силой и грубой честностью. Только что покинутое им низкое ремесло Правда, придавало его избранию вид чего-то смешного и странного, но его происхождение не могло быть более низко, чем происхождение большей части его соперников, которые родились в крестьянском звании и поступили в армию простыми солдатами. В эпохе внутренних неурядиц всякий деятельный ум находит для себя то место, которое указано ему самой природой. А среди смут порождаемых всеобщей войной, военные заслуги, есть тот путь, который ведет к славе и могуществу. Из 19 тиранов только один тетрик был сенатор и только один пизон был знатного происхождения. Кровь Нумы текла через двадцать восемь последовательных поколений в жилах Кальпурния, Пизона, который, будучи связан родством с самыми знатными родами путем брачных союзов, имел право украшать свой дом изображениями Краса и Великого Помпея. Его предки неоднократно удостаивались всех тех отличий, какие могла дать республика, и из всех древних римских родов только род Кальпурниев пережил тиранию Цезарей. Личные качества Пизона – Придавали новый блеск его роду. Узурпатор Валент, по приказанию которого он был лишен жизни, признавался с глубоким раскаянием в душе, что даже враг должен был бы уважать святость Пизона. И, несмотря на то, что он умер, сражаясь против Галиена, сенат с великодушного разрешения императора декретировал триумфальные почести в память столь добродетельного мятежника. Наместники Валериана, искренно привязанные к отцу, которого они уважали, не хотели служить его недостойному сыну, проводившему время в праздной роскоши. Так как власть римских императоров не имела опоры в чувстве династической преданности, то измену такому недостойному монарху можно было в некоторой мере оправдывать патриотизмом. Однако, если мы внимательно рассмотрим поведение этих узурпаторов, мы найдем, что они были вовлечены в мятежи не столько своим честолюбием, сколько страхом. Они боялись подозрительности и жестокости Галиена, но не менее боялись своенравия своих войск и их склонности к насилиям. Если опасная преданность армии необдуманно провозглашала их достойными престола, они были обречены на верную гибель. В таком случае даже благоразумие требовало, чтобы они, не дожидаясь смерти от руки палача, присвоили себе хоть на короткое время верховную власть и попытались удержать ее в своих руках силой оружия. Когда эти жертвы солдатского насилия были против своей воли, обличены в императорское достоинство, они нередко втайне скорбели об ожидавшей их участи. «Вы лишились», — сказал Сатурнин в день своего провозглашения императором, «вы лишились полезного начальника и сделали из меня очень жалкого императора». опасение Сатурнина оправдывались результатами происходивших на его глазах восстаний. Из девятнадцати тиранов, поднявших знамя бунта в царствование Галиена, ни один не наслаждался спокойной жизнью и ни один не умер естественной смертью. Лишь только они были облачены в обогренную кровью императорскую мантию, Они внушали своим приверженцам точно такие же опасения и точно такие же честолюбивые надежды, какие послужили мотивом для их собственного восстания. Окруженные домашними заговорами, военными бунтами и междоусобной войной, они с трепетом едва удерживались на краю той пропасти, в которую неизбежно должны были пасть после более или менее продолжительных тревог. Хотя армии и провинции, повиновавшиеся этим недолговечным императорам, воздавали им все должностные почести, их основанные на мятеже права никогда не получали законные санкции и не заносились на страницы истории. Италия, Рим и Сенат постоянно стояли за Галиена, так как он один считался повелителем империи. Впрочем, этот государь признал военные заслуги Одената, который был достоин этого почетного отличия, потому что всегда относился с уважением к сыну Валериана. С общего одобрения римлян, из согласия Галиена, сенат дал храброму пальмирцу титул августа и этим как бы упрочил за ним управление восточными провинциями, которыми он и без того уже заведовал с такой самостоятельностью, что передал их как частную собственность по завещанию своей знаменитой жене Зенобии.